Первое новое известие пришло около четверти десятого. Дежурный полицейский агент, совершая обход, заметил черный автомобиль, остановившийся у края мостовой. Рядом с шофером сидела женщина. На заднем сиденье один пассажир, мужчина. Женщина держала в руках путеводитель и, казалось, искала в нем чего-то вместе с шофером. Когда полицейский приблизился к автомобилю, то ему внезапно пришло в голову, что тут что-то неладно. Он замедлил шаги и стал рассматривать сидящих на переднем сиденье. Женщина заметила его из-за своего путеводителя, когда он был уже совсем рядом с машиной. — О, здесь полицейский. — Он, наверное, знает, — быстро сказала она своему спутнику и тотчас же обратилась к полицейскому. — Господин офицер, где здесь поворот на дорогу в Трею? Женщина была очень красива. Полицейский офицер вежливо прикоснулся к своей фуражке и объяснил, что они уже проехали поворот и что им следует немного вернуться назад. Он дал им подробные указания, как нужно ехать. «Благодарю вас», — сказала женщина, улыбаясь. Автомобиль живо помчался прочь. Полицейский наблюдал за ними с некоторым смущением, предчувствуя что-то странное во всей этой истории. Полчаса спустя внезапная мысль осенила его. Он протелефонировал в главную контору и вскоре затем явился туда сам, чтобы ознакомиться хорошенько с описаниями примет и фотографиями преступников. Это было немногим позднее девяти часов. «Это тот самый, который сидел за шофера», — сказал он уверенно, указывая пальцем на изображение Хетча. Я сразу решил, что в этом автомобиле есть что-то подозрительное, — сообщил он с огорчением, соображая, что чем больше будет веры его словам, тем серьезнее становится и его вина. Вина агента на посту, прозевавшего важных преступников. Ознакомившись со всеми описаниями примет, он окончательно убедился, что остальные пассажиры были Бэк-Дирк и Кит Лоренс. Автомобиль он запомнил. Это был черный пятиместный Бебсон с регистрационной отметкой Ори. Они отправились в Трою. Но ведь Кит Лоренс должна вернуться за письмом. Боддет постарался разъяснить положение. Они отправились куда угодно, только не в Трою. Кит Лоренс встревожила появление полицейского. Она задала ему вопрос невинного туриста, чтобы рассеять его подозрения и вообще сбить с толку. «Стерегите почтовую контору и пошлите уведомление в Трою. Я же отправлюсь на более продолжительную охоту. Я уверен, что они направляются на север, в район озера Джерш, на родину Кит-Лоренс. Дайте мне автомобиль, и я немедленно пущусь по их следам. Здесь мне больше нечего делать». В его распоряжении был дан автомобиль. Он взял простой путеводитель и пустился в путь. На час и три четверти отстав от беглецов, как он рассчитывал, основываясь на сообщении полицейского. Это была гонка на приз, и он надеялся его выиграть. Он не сомневался, что это был Лефти Хэтч со своими сообщниками, и он не мог допустить мысли, чтобы убийцы Дейр Хойта вновь скрылись. Другого удобного случая для их поимки ему уже более не представится. С самого начала пути ему не повезло. Он только успел выехать за город, как его наемный автомобиль остановился, и он убедился, что потеряна втулка от правого заднего колеса. Продолжать путь было невозможно. Это было бы серьезным несчастьем, если бы неуверенность Бодата что втулка свалилась где-нибудь поблизости. Он пошел назад и, к величайшей радости, вскоре нашел отвинтившийся предмет, лежащим у дороги. Но это еще не был конец его волнением. Когда он поставил на место втулку, то убедился, что винты, которыми втулка прикреплялась, сработались или обломались, так что не было никакой возможности тут же исправить машину. Бодату пришлось решать трудную задачу. Он мог вернуться в город для ремонта, но тогда бы он потерял еще час времени и оказался бы уже на два часа позади беглецов. Если бы он решил продолжать погоню, то это грозило ему потерей втулки и окончательной поломкой автомобиля. Присоединенная кое-как втулка держалась самым ненадежным образом, однако чувство нетерпения заставило сыщика решиться на рискованный шаг — продолжать погоню. Конечно, это было возможно только при самом внимательном наблюдении за втолкой, с частыми остановками для ее осмотра. Этот неприятный инцидент задержал Бодата минут на десять. Отправившись дальше, он развил большую скорость, сильно расходуя бензин, хорошее состояние дороги сильно его подбадривало. Он мчался вперед, все время со страхом поглядывая на показатель скорости и подсчитывая, когда он может нагнать автомобиль Лефти Хэтча? Полагаю, что Лефти двигается лишь со скоростью 25 миль в час, а он 50, можно было надеяться настигнуть беглецов до полудня. Но разные дорожные обстоятельства могли помешать ему двигаться все время с этой скоростью. Повороты дороги, встречные экипажи всегда могли заставить его уменьшить скорость. В настоящий момент его автомобиль пересекал пустынную и тихую местность с недавно срубленным лесом, с оставшимся лишь кое-где молодняком. Нигде поблизости не было видно возделанных полей и вообще каких бы то ни было признаков жилья. Трудно было ожидать встретить в этой местности каких-либо путешественников. Широкое пустынное пространство блестело под утренними лучами майского солнца. дорога была безукоризненно гладкая. Автомобиль летел вперед, постепенно поднимаясь, и когда он достиг высшей точки дороги, то Бодат пожалел, что не взял с собой карты местности. В расстоянии четверти мили впереди, на краю дороги, стоял большой желтый грузовик, видимо, задержанный неисправностью или поломкой машины. Это напомнило боду о его поврежденной втулке. он сбросил газ и быстро затормозил автомобиль который свернул в сторону низкорослых чахлых кустиков на краю дороги и остановился соскочив на землю сыщик снял куртку и жилет так как становилось жарко в этот момент бодат заметил женщину которая стояла наклонившись около небольшой группы кустиков повернувшись к нему спиной и по видимому собирала полевые цветы Он подумал, что она путешествовала в грузовике, остановившемся на дороге впереди его, и, ожидая исправления поломки, прогуливалась, собирая цветы. Ни малейшего подозрения не пришло ему в голову. Его мысли были всецело поглощены неисправностью его собственного автомобиля. Сидя на корточках около колеса, он стал осматривать несчастную втулку. Если бы он не остановился, то неминуемо снова потерял бы ее в следующие пять минут пути. Это было малоутешительно. Вероятно, было бы лучше, если бы он сразу вернулся обратно в предместье Шанактыгии и постарался достать там новую втулку. Но он не мог терять времени. Подобные мысли вертелись в его голове, пока он, сидя на корточках у колеса, с огорчением раздумывал, надолго ли удержат втулку поломанные винты. Он попробовал повернуть колесо и решил, что при помощи куска толстой проволоки можно довольно надежно укрепить втулку. В следующей деревне ему следует остановиться и попытаться достать там подходящий кусок проволоки. В тот же момент он почувствовал быстрое прикосновение чьей-то руки к нижней части спины, как раз в том месте, где у него находился в кармане револьвер. Так как он снял куртку, то черная рукоятка его была на виду. Инстинктивно он схватился рукой за это место и сразу обернулся. Он оказался лицом к лицу с Кит Лоренс, стоящий в трех футах от него. Она держала в левой руке пучок полевых цветов, в правой же — его собственный револьвер. Однако обе руки ее были опущены, и глаза ее не выражали особенной враждебности. Бек наблюдал за мной», — сказала она тихо, и снова Боддет почувствовал трепетание птички за стеной. Он посмотрел тогда в противоположном направлении и увидал, что впереди большого грузовика и несколько правее его стоит черный автомобиль. который был невидим для него, пока он сидел в своем автомобиле. И на расстоянии двухсот ярдов он сразу признал грузную фигуру, которая двигалась к ним. Это был, конечно, Бэк Дирк. Бэк, очевидно, уже давно увидел его автомобиль и все время наблюдал за ним. Женщина же сказала, Бэк наблюдал за мной. Если бы сыщик бросил хоть один взгляд в направлении грузовика, Когда спрыгнул с своего сиденья, то он непременно увидел бы черный автомобиль, совершенно схожий с тем, который он преследовал. Если бы в момент своей остановки он сразу заметил женщину в кустах, которая, наверное, хотя бы на мгновение обернулась в его сторону, то он узнал бы Кит Лоренс. Но он, ослепленный заботами о своем автомобиле и увлеченный мыслью, что беглецы далеко впереди, ничего не заметил. Очевидно, их мотор был поврежден. По-видимому, проезжавший мимо грузовик остановился для того, чтобы оказать им дружескую помощь по исправлению этого повреждения. Что беглецы могут потерять час или около этого, застряв где-нибудь на дороге, вместо того, чтобы быть где-нибудь далеко впереди, — это мысль, которая должна была прийти сыщуку в голову. Однако этого не случилось. Зная прекрасно, что он преследует головорезов, которые убьют первого встречного, чтобы не быть самим повешенными, он ничего не мог придумать лучшего, как устроить самому себе западню и попасться в руки беспощадных врагов. Теперь он сознавал свои ошибки. — Какой я сыщик! Я попросту слепой болван! — в сердцах думал он.